А когда всех хорошо, то кто же против? Противных пока не было. В Киев пришла чудная весть. Крещение принял приемный сын князя Олаф трюк -Гвасон. Радости Владимира не было предела. Пусть и крестился Олаф далеко далече, на островах Силли, но уже одно то, что все же стал христианином, примеряло его с киевским князем. Да и сам Олаф с удовольствием прибыл бы на Русь повидаться с Владимиром.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 Свеев Эрик Победоносный. Вообще-то власть переходила его сыну Олову Свейскому. Но ни для кого не секрет, что править осталась вдова Сигрид. Уж очень жесткий у нее характер. Владимир смеялся. Мол, она и при жизни можно правила не хуже нашей книгини Ольги. Муж даже сбежал от такой супруги и женился на дочери норвежского ярла Хакана. Эрик умер, тем самым развязав сразу два узла. Он сидел в печенках у Олова Трюбасона из-за своего родства с Хаканом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 Кто бы говорил, а боярня молчала, словно сама мало ест. Вон вечер съела полгуся, похрустела огурчиком, умяла с десяток шанежек, каждое с малое блюдо размером, запила все с битнем и полакомила с орехами в меду. И что уже после большого ужина, что был со всеми вместе в трапезной? А он и четверти того не съел, даже за общим столом. Но Арина спит себе, повернувшись на бок, только видно, как вздымается ее немалая грудь, да слышно бурчание в животе.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 Вот-вот зарут петухи, сообщая о приближении нового дня. А блуд все не может заснуть, думает. Конь унес Ярослава далеко от Ростова, когда в голове у блуда вдруг сложилось все в одну картину. Ну, конечно, как он не догадался сразу? Жили он нет князь своих соколиков. Ведь позвал тех, у кого любушек нет. Остальные либо уже женаты, либо еще малы для того. Сначала обрадовался, но тут же тоска снова силой сжала сердце немолодого уже боярина. Женится Ярослав.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 Младший в Новом Граде Владимира Волынском. Строил специально для него взамен разрушенных градов на Буге. Недалеко от Севолода в Туре вместо скончавшегося князя Туры Святополк, который старается поставить свою землю выше, его трудами поднялись Беэстии и особенно Пинск. Если выбирать между Червенскими градами и огромным Севейским королевством, то Севолод конечно выберет Сигарет с ее властью. Вдова годится княжичу матери по возрасту, Кажется, она старше самой рагнеды, Да только остановит ли это Всеволода? А Ярослава? Владимир показал княжичам на лавке, чтобы садились. Завел разговор о необходимости женибы. Ярослав настороженно смотрел на отца. Почему речь сразу с обоими? Что, две невесты отыскались? Они христиане, женятся единожды. Чему спешка? А сам отец маялся от мысли, как сказать Ярославу, что гордая свейка отвернет его хромца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 Князь не понимал, в чем дело, приписывал все тому, что княгиня носит под сердцем очередного ребенка. Рагнеда шагнула в покое и огляделась. Сам Владимир стоял к ней лицом, а вот княгиня точно и не заметила гостей, даже лицо не повернула от окна, приглаживая светлую головку маленького сынишки, прижавшегося к материнской ноге. В спокойно склонилась. Здравей будь, князь, и ты, княгиня, с детками, и тебе здравия. Действительно ли чуть дрогнул голос Владимира или показалось?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 Рагнеде пришлось чуть подтолкнуть. «Иди, иди, как кличет!» Станислав подчинился, но все глядел на необычную гостью. Пришлось Ане уйти, уводя с собой сына. Она тоже оглядывалась, но не на Рагнеду, а на мужа. Князь не смог вскрыть свои чувства. Он любил, все еще любил эту женщину. И никакие годы, монастырь или новые заботы не смогли стереть такую любовь. «Князь, ни к чему всеволоду свататься к Сигрид?» Владимир поморщился. «Ну чего вмешивается даже из монастыря?»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 Рагнеде хотелось сказать, что зря предлагал такое. Теперь будет тяжелее отказываться. А князь все так же жадно вглядывался в лицо любимой женщины. Стала спрашивать, как ты живешь? Рагнеда чуть улыбнулась. С Божьей помощью хорошо. Как монастырь, наставница? Слава Богу! И все точно и не было в их жизни жарких ночей, шестерых детей, безумной ревности, ссоры примирений. Когда Рагнеда ушла, Анна устроила мужу допрос: Зачем приходила? «Чтобы она никак тебя в покое не оставит?» «Да не беспокоит она меня!» А приходила сказать, чтобы не отправлял Всеволода к Сигрид. Добром не кончится. Анна пыталась сообразить, причем здесь далекая свейская королева-вдова. «А ей что?» Пришлось князю объяснять. Всеволода решил сватать за Сигрид. «Ей-то что? Она же в монастыре!» Владимир возмутился. «Да ведь мать же!» Княгиня не нашлась сразу, что сказать.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 Не бы задуматься, отчего так родеет о нем чужая женщина, почему говорит против родной матери, но не стал. Снова загорелся мыслью. Послушал мачуху, пошел к отцу говорить о сатовстве. Вдвоем с Анной они смогли убедить Владимира все же отправиться на Кигарет, хотя теперь уже и у него сердце беду чуяло. Князь позвал к себе Ярослава. Молодой князь ожидал, что станет и ему искать невесту. Но Владимир принес расспрашивать. Каково тебе в Ростове? Блуд, хорошо ли помогает? Тот кивнул.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 Приемный сын князя с сомнением покачал головой. «Не возьмет его Сигарит в мужья. Она суровая, посмеется только и обратно выгонит». Хитро пищури в глаза вдруг спросил. «Давно ли этот жених уехал?» Владимир кивнул. «Давненько уже. Пора бы и весточку прислать с кем». Олаф снова расхохотался. «Чего весточку? Не сегодня-завтра сам прибудет». Поварежски вольное поведение норвежца раздражало князя, княгиню Анну. Она не выносила его громкого голоса, грубости слов и хухота. Поморщившись, Книги не хотела уйти, но заметила недовольный взгляд мужа. Владимир не раз уже выказывал ей, что, не, что их пренебрегает многими русичами и не только ими, а про приемного сына позже, небось, еще не так выговорит. Анна осталась. Олов, казалось, не замечал княгиню. Он чуть презирал женщину, способную только соглашаться с мужем, не замечая, что Анна уже сильно изменила самого Владимира. А если бы и заметил, то такой перемене не обрадовался бы. Олову больше по душе Владимир бравший Полоцкий Киев, чем тот, что часами стоит на коленях, вознося молитвы к Богу. Нет, Олову все же не давала покоя сватовство Всеволода. Сигрид говорят, красивая, но ведь старуха, она же Рогниди, ровесница. Князь, чему княжечу такая старуха? Владимир, забыв, что их слышит Анна, поддержал приемного сына. Да ведь женщина не мужчина. Стоит одного-двоих родить, и уже старуха. Это мы до седых волос, молодца, ходим. Олов, сверкнув глазами, возразил —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 С чего бы это звонить вот так среди дня и без праздника? Кияне переглядывали, спрашивали друг у друга. Наконец по городу разнеслось. Надо идти к могиле княгини Ольги. Туда зачем-то собираются княжьи люди и множество священников. Волнуясь, христиане побросали свои дела и спешно начали стягиваться к почитаемой могиле. Но беспокоили зря. Киев ждала необычное действие. Среди собравшихся пошли разговоры.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 Князю хотелось сказать, что дочь предславу сватали, но почему-то не стал. Сейчас, когда Ярослав уже в Ростове, у матери бывает редко, если вообще бывает, она, наверное, и не знает о детях ничего. Рагнеда, поклонившись, ушла. Владимир обратил внимание на ее поступ. Никакое монашеское деяние и многочасовые стояния на коленях не убили в женщине гордую стать, какой отличалась та молоденькая Рагнеда, которую он силой взял в Полоцке. Спина все равно держалась прямо.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 Старательно скребущую деревянный пол новенькую похвалила. Ты так стараешься? Пошла бы отдохнула чуть, скоро трапеза, завтра закончишь. Евдокея отрицательно покачал головой. Я не устала. Когда руки делом заняты, душе легче. То верно, но все одно отдохни. Пора уже на столы ставить, сейчас придут. После вечерней трапезы новенькая вышла на монастырский двор. Сам монастырь маленький, потому и двор не богатый. Да и что могут несколько женщин?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 сходить к родным в село, а на расспросы, откуда появилась, Агафья ответила, что дальняя из Остовских земель. В его лишь дальние родичи. Бывшая княгиня подивилась, она уже вспомнила и Крижану, и ее сынишку, которых будут вернуть домой в изборство. Почему скрывает? Когда Эдакия снова появилась в монастыре, то разговаривать с Анастасией не стала, только недобро блеснула глазами и все. Это удивило бывшую княгиню.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 Кроме того, был заложен и храм святого пророка Ильи. Но, несмотря на обилие новых храмов, насельники Медвежьего угла, названного Ярославлем, еще долго поклонялись Богу Волосу. Не все, не все были довольны появлением Нового Града, ведь неподалеку Тимирева Ярославль сильно оттягивал на себя люд из Тимирева. Стало хереть прежнее поселение, жившее волоками и торгом с Волги. Князь Владимир набирал насельников в Новые Грады,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 А то я отпишу, что мне самому свой град Ярославль на границе населять неким. Туда мои насельники поед... пойдут. Должен же он понять, что и волжский путь охранять требуется. Ярослав давно не называл князя Владимира отцом. После его женитьбы на цесаревне Анне говорил князь или он. И то верно кивнул Блот. Прав Ярослав, Волгу тоже охранять надо. И то можно от степи загородиться, а враг по воде придет. Так и ответил князю Владимиру.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 Нельзя с ней бороться так, как делали в Киеве и даже в Новгороде. Позже, поторопившись, младшие сыновья Борис и Глеб едва не поплатились за это. «Что-то ты бледна стала!» Глаза настоятельницы смотрели тревожно. Рагнеда в последние дни плохо выглядела. «Болит что?» Та отрицательно помотала головой. «Нет, нет». Но такой ответ не убедил матушку Ирину. Она взяла монахиню за руку и снова глядела в свое лицо. «Рука-то как лед!» Останься сегодня в Келье. Я к тебе сестру Анну пришлю, пусть посмотрит. Или лека позову. Нет, никого не надо. Несмотря на вялые протесты, ровнежду все же уложили и напоили разными настоями. Ее долго расспрашивала и осматривала монахиня Анна. Потом попросила настоятельницу поговорить наедине: Что, что ты увидела? Ирина чувствовала, что Анна чего-то не договаривает, потом, потому встревожилась еще сильнее. Я не знаю, только ее словно травили чем-то.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 «Те грехи ты давно уже отмолила, прощение испросила. А нынче ничего не было?» Рагнеда задумалась, долго смотрела мимо настоятельницы на стену. Та не торопила, потом так же тихо произнесла. «Меня травили, я ведаю». «Кто?» – ахнула Ирина. «Почему?» Рагнеда закашлялась, но собралась силами и все рассказала. «Новая послушница Евдокия. Она была у князя. Сына ему родила. Хотела, видно, княгиней стать». Я блуду сказала, чтобы убрал подальше вместе с сыном. Ирина ахнула. Ты ведала, что она тебя травит и молчала? О том и прошу, чтоб грех на себе не держать. Помогла ей грех совершить. Да не о том думать надо. Давно травлена-то, как дакее появилась. Настоятельница поняла, что Анастасию не спасти. Новая послушница и впрямь подавала еду, приносила ее по кельям, когда не сами не могли почему-то прийти.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 Как к нему бросилась настоятельница Ирина. Прости, князь, не уберегли ли бедушку белую? За такой грех послушнице полагалась смерть, но князь вдруг решил иначе если Анастасия умрет, то Евдокея пусть живет в ее келье, отмаливая свой грех, если сможет. Владимир вошел в ложницу, невольно склонившись в низкой двери. Рагнеда уже не вставала. Ее тонкие, точно высохшие руки лежали поверх накидки неподвижно, но бледное лицо все равно было на удивление красиво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 «Со всеми хорошо. Может, лекаря я лучшего? У меня византиец есть!» Настоятельница Юрина, услышав такое предложение, засуетилась. «Можно бы!» Рогнеда снова подала слабый и двослышный голос. «Не надо, лекаря! Уже поздно! Князь, будь счастлив!» «И уходи, прошу тебя, уходи!» Слова ей с большим трудом. Лоб покрылась парина, бледная рука задрожала. А в глазах была такая мольба!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 но не собрал свою семью. Справившись с врагами, он не смог справиться с тягой к власти у собственных сыновей. О ней известно немало и одновременно ничего. Дочь могущего полоцкого князя Рогвалада, сосватанная за киевского князя Ярополка, гордо отказала в таком же святостве младшему брату Ярополка Владимиру. Была им обесчещена и насильно взята в жены, названная Гориславой. Рогнеда родила будущего основателя рода полоцких князей Изислава, и будущего правителя Киевской Руси Ярослава, прозванного потомками Мудрым. После крещения Владимир женился на византийской принцессе Анне, предложив четырем своим супругам выйти замуж за бояр. Две из них согласились, а две другие, Грекиня и Рогнеда, предпочли постриг. Считается, что Рогнеда постриглась в Изяславском монастыре под именем Анастасия. Даже могила ее вроде известна. Одна беда. Первый монастырь на Руси, Киево-Печорская Лавра, был основан уже после ее смерти, а о женских обителях вообще вряд ли слышали. Но то, что Рогнеда приняла свою судьбу и умерла, приняв постриг с новым именем, сомнений у исследователей не вызывает. Изиславль существует, сейчас это славный город Заславль. И память о гордой княжне, сначала надменно отказавшей Владимиру, а потом так горячо полюбившей своего обидчика, матери Ярослава Мудрого у потомков осталась. Добрая память. Не о том, что пыталась отомстить мужу, а о том, что по-настоящему любила и своих сыновей воспитала сильными князьями, ведь главные черты характера у человека закладывает мать.